Слушая доклад о таких ужасных событиях, мать короля Людовика IX Бланка к о с т и л ь с к а я воскликнула «Король, сын мой, где же вы?» И король подошел на зов матери «Что вам угодно, госпожа моя мать?» И она, записывает монах-летописец, испуская и глубокие вздохи, проливая слезы, но с решительностью и умом незаурядной дамы, говорила своему сыну. Что же, что делает нам сын мой, при столь ужасных обстоятельствах удары, которых доносятся со всех сторон. Ведь мы все, не исключая самой святой церкви, обречены этими татарами на гибель. На такие слова матери, к о р о л ь отвечал печально, но с глубоким вдохновением, не забудьте, госпожа моя мать, небесное утешение с нами. Если даже эти татары ворвутся к нам, или мы, собравшись, пойдем на них туда, на восток, то и в том и другом случае наш путь ведет на небеса. Благочестивый монах комментирует эти слова Людовика Святого следующим образом. «Побьем о ли мы татар, или они перебьют нас, мы все будем у нашего Бога, как верующие ли герои, или же как святые мученики». И замечательное королевское слово это ободрило и воодушевило не только благородных дворян Франции, но и простых жителей ее городов. Времена хана Баты давно прошли, но забыты быть не могли, а недавнее падение Константинополя оживило страшные воспоминания. Однако, хотя опасность подступала снова, время уже несло с собой надежду. Наконец-то на свете оказалась страна, Которой, по-видимому, под силу прикрыть, Спасти Европу с востока. Вся Европа, все ее могучие многие княжества Ликовали в восторге, Когда впервые, еще за 80 лет до падения империи Ромеев, Великий князь Москвы Дмитрий Иванович Разбил на Куликовом поле ордынского царя Мамая.